Троич научил свою жену в карты играть? Да! Научил! Ну и? О, в прошлую субботу уже отыграл у её половину своей зарплаты! Забиляв их! В театральном институте идет экзамен по актерскому мастерству! Молодой человек, представьте себе, что вы Трехлетняя девочка. Ага, И ага. вам подарили новую хорошую игрушку, а, куколку. Ага. Изобразите, пожалуйста, вашу реакцию. А, сейчас. сейчас, сейчас, сейчас. Девочка. Девочка! Ну чё, чё, чё тебе надо, дядя? Чё? Не кури, Мальбора. Это почему это чё? Ковбоем станешь! Соли. Соли. Новое зрелище для ваших ушей! Соу Сапилявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов! Юзано-песенных хитов! Вбрасывайте соу Сапилявых в музыкальных магазинах города! В эфире рубрика... Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вечерние новости ⁇ это новости, которые начинаются словами ⁇ добрый вечер ⁇ а потом вам объясняют, почему это не так. Девушка. Девушка! Что? Девушка, вы со мной заигрываете или просто танцевать не умеете? Девушка.